Введение Этот рассказ о Великой войне, которую вел в одиночку Рики Тикитави в ванной комнате большого дома в поселке Сигаули. Дарзи, птица портной, помогала ему. И Чучундра, мускусная крыса, та, что никогда не выбежит на середину комнаты, а все крадется у самой стены, давала ему советы. Но по-настоящему воевал он один. Киплинг Рики, Тики, Тави. Я долго не мог выбрать, в каком ключе представить потомкам свою насыщенную размышлениями биографию. Наконец, мое все более преобладающее нехорошее настроение определило мой подход в мизантропическом. А это значит, что основным ее содержанием является не то, какие сильные впечатления мне довелось приобрести. Не то, с какими замечательными людьми меня сводила жизнь, и даже не то, в каких важнейших для страны делах мне довелось поучаствовать. А в основном то, как мне мешали жить. Как подавляли во мне зачатки способностей и разные возвышенные устремления души. Всем худшим, что есть во мне, я обязан родной стране и ее удивительным людям, Как носит земля таких засранцев, подлецов, дураков и выродков, мне непонятно вообще. Впрочем, если существующая в настоящее время тенденция сохранится, почти все они скоро вымрут или передушатся. Так что земля их больше носить не будет. Меня никогда особенно не тянуло на монументализацию своей персоны. Хотя и брался раз пять писать дневники, но быстро забрасывал это дело, поскольку события моей жизни были сплошь мелкие, имеющие какое-то значение лишь для меня самого. Мне не удавалось встрять ни в одно великое событие, и жизнь не сводила меня ни с одним великим человеком. Когда я решил сам стать великим, этот план тоже сорвался. Может, я еще стану им, но эта мысль меня уже не очень греет, поскольку лично мне от моего все еще возможного будущего величия, с каждым днем все меньше пользы. Это произведение содержит именно то, что выражено в его названии. Никаких преувеличений, никаких шуток. Я мизантроп, и в своей книге подробно и искренне разъясняю, за что и как я ненавижу человеков. Моя книга, остающаяся за мной, последнее слово в моей перебранке с обществом. «Я высказал ему все, что я о нем думаю. Я умру, а книга останется. Я расквитаюсь ею с вами, всеми, и еще отыграюсь дополнительно на ваших потомках. Конечно, кое в чем везло и мне. Я любил и был любим. Хотя то и другое совпадало за всю жизнь лишь три раза. И все три раза плохо кончалось. Кроме того... Я часто, остро и по многу переживал радость творчества, а также все-таки съел довольно много шоколадных конфет. Но этого было слишком мало, чтобы компенсировать мои неприятности. Я ненавижу не всех. Я многим от души прощал и многими восхищался. Я обожаю Сократа, Платона, Аристотеля, Христа, Иразма, Хьюма, Шопенгауэра, Ницше, и многих помимо них, и прощаю некоторым из них педрастию, сумасшествие, неправоту или занудливость в отдельных вещах и многое другое. Но в целом я, конечно же, человека ненавистник. Я в этом уверен. С каждым годом мне все труднее удерживать себя от воровства, мошенничества, грабежей и убийств. Вы так искренне восхищаетесь богачами, так охотно бежите голосовать за них на выборах, А ведь почти все они вознеслись благодаря указанным действиям, совершавшимся, если не ими самими, то их родителями, от которых я почему-то удерживаю себя изо всех сил. Большинство людей не совершает преступлений, потому что боится наказания или мести. Хотя, конечно, попадаются и принципиальные непреступники, к примеру, я. Борьба государства с преступностью вызвана стремлением богатеньких, Во-первых, защитить свои приобретения от тех, кто очень хочет последовать их примеру. Во-вторых, спокойно эксплуатировать массу трудоспособного населения. То есть грабить и убивать каждого неявно и понемногу. Порядок в современном обществе абсурден и держится на лжи. Одним почему-то можно его нарушать, другим нет. Хотя первые не отличаются от вторых ничем. кроме большей склонности к нарушению этого порядка. Единственное сносное оправдание этому лучше хотя бы такой порядок, чем никакого. Тоже мне оправдание. Я всюду встречаю непонимание, презрение, ненависть. Я к этому привык. Я держу удар. выродком никогда не вышибить меня из седла. Я воин. всегда вооружен и всегда готов к бою подыхать будут другие когда быдло орет распни его распни я ухмыляюсь пусть попробуют. я только этого и жду когда мне кричат больной я отвечаю именно так сумасшедший надеюсь это хорошо заметно так что держитесь от меня подальше Когда меня обвиняют в невоспитанности, я говорю, что я воспитан еще хуже, чем они думают. Можете и эту книгу считать бредом сумасшедшего. С моей же точки зрения, она будет заметным памятником вашей эпохи. Какая эпоха, такой и памятник. Вы сами с вашей якобы нормальностью уже... наполовину разорили и загадили биосферу, и успешно продолжаете разорять и загаживать оставшиеся. Я же со своим сумасшествием не подрываю, по крайней мере, эту основу человеческого существования. С такими сумасшедшими, как я, этот мир способен уцелеть, а с такими нормальными, как вы, он устойчиво движется к катастрофе. Смердючее серое большинство – Эта книга «Моя месть вам» за тысячи отправленных вами в могилу известных и безызвестных героев. За всех Пушкиных, Лермонтовых, Есениных, Маяковских. Новые герои бросят вызов вашей серости, и эта книга поможет им быть стойкими».